Часть вторая. На следующий день после обнаружения тела. Глава 1. Она проснулась в темноте. Снаружи проникал слабый тусклый свет, а с ним и кислород, но почти не было разницы между днём и ночью. Она не знала, как долго спала в этот раз. Он не появлялся целую вечность. Она уж давно перестала понимать, что происходит. Неужели он привёз её в Исландию, чтобы обречь на смерть в заточении? Но зачем же брать на себя такую ношу? А ведь сначала он был таким милым. Когда в завершении этого очень долгого путешествия самолёт наконец приземлился в Исландии, она была в эйфории. Встретивший их пейзаж отличался от тех, к которым она привыкла. Они прилетели около полуночи, однако было удивительно светло. И у неё возникло ощущение, что эта незнакомая страна будет к ней добра. В аэропорту он встретился с каким-то мужчиной, который передал ему спортивную сумку, и у них состоялся короткий разговор. Затем они поехали на джипе. Общались мужчины как-то странно, происходящее их явно напрягало. Она же была слишком взволнована и погружена в мысли о своём прекрасном будущем, чтобы заподозрить неладное. Ехали они долго, несколько часов. Она ждала, что он отвезёт её в гостиницу, где она сразу же приступит к работе. Но машина остановилась совсем в другом месте. Она практически окаменела от удивления, когда он с силой схватил её, втолкнул в дверь и запер внутри. Внезапно её окружила темнота. Она пыталась позвать его, выяснить, что происходит, молила о пощаде, ничего не помогло. Наконец она осознала, что приехала в Исландию не для работы в гостинице. Скори он принёс еду и питьё. Она попыталась напасть на него, но они оба знали, что она не может оказать ему серьёзного сопротивления. Он был намного больше и сильнее. Прошло немало времени, прежде чем он появился со следующей порцией еды. Она снова попыталась вырваться наружу, но сил у неё было ещё меньше. Он толкнул её. "Прекрати", сказал он по-английски. иначе не получишь еду. Она подумала, что же стояло за его словами. Он наказывал ее за сопротивление? Когда он приходил в прошлый раз? Два дня назад? У нее давно закончилась вся еда и вся вода. Условия были ужасные. Тесное помещение, без окон, и хуже всего никакого туалета стоял тяжелый запах. Она закрыла глаза. От усталости болела голова, и она не могла, Она сидела неподвижно, обхватив голову руками. Сидела и ждала. Ноги больно сводило судорогой, а ещё очень хотелось пить. Она опустошила все бутылки до последней капли. К своему удивлению, есть больше не хотелось, только пить. Она была абсолютно уверена, что если он не вернётся, никто не придёт ей на помощь, и она умрёт в незнакомом месте, в чужой стране. И я никто не искал. подумала о доме. Семья не ждала никаких вестей от неё сразу. Она обещала позвонить или послать письмо, как только появится возможность. Несомненно, они хватится её только через неделю или даже через несколько недель. Но тогда она будет уже давно мертва. Она понятия не имела, как долго сможет прожить без еды и питья. Этому в школе не учили. В то же время чувствовала, что силы убывают с каждой минутой. её одолевал страх изоляции. Она была пленницей другого человека, не могла выбраться наружу, вдохнуть свежего воздуха, насладиться солнцем. Неописуемое, горькое чувство. Вначале ей было трудно дышать, и она едва не теряла сознание от страха. Постепенно, однако, дыхание восстановилось. Она старалась думать о чём-нибудь приятном, о светлом летнем дне дома, у мамы с папой. Потом стала кричать, звать на помощь, как можно громче. Ее никто не слышал. Она дала передышку голосовым связкам, собралась с силами. Затем продолжила. Когда же ей, наконец, удалось впервые заснуть в заточении, голоса у нее практически не осталось. Она уже давно перестала кричать. Голос пропал. Она не могла выжать из себя ни слова. Язык был совсем сухой. Но сдаваться она не собиралась. Решила не спать. хотя больше всего на свете ей хотелось уснуть